Глава восьмая. Как сказал мой любимейший писатель Антуан де Сент-Экзюпери, мы все родом из детства. Зоя была не исключение из правил и несмотря ни на что оставалась в душе всё тем же ребёнком, наивным и добрым, любящим наблюдать за жучками и червячками, пробовать на вкус зелёпухи. Ей уже более 50 лет, у неё трое внуков. Она начала свою жизнь сначала, и по чистой случайности ей повезло попасть ученицей в эту квартиру и к этому дому. Но тем не менее, она не перестаёт восхищаться новым днём, новым листочком орхидеи и новой информацией, полученной от дома. С утра она была очень занята на работе, даже с девочками удалось поговорить только в кафе. Галя уже планировала свою свадьбу, чтобы отгулять её до начала поста. Диана рассказывала, как поменялась дочка, и заметила, что ее спрашивали мамы-подруг дочери Лики, как удалось повлиять на дочь. Ведь она была совсем недавно грубиянкой и задирой, а девочки пытались ей следовать. Я им и сказала, что нужно просто отвезти дочь к стилисту и специалисту-визажисту, смеясь рассказывала Диана. Зоя спросила, где можно купить, пусть не фирменную, но приличную и недорогую одежду. Галя посоветовала подъехать к их станции метро, там есть два достаточно больших магазина. Там продаются в основном китайские товары, но неплохого качества. Зоя ещё раз уточнила и решила наведаться туда в ближайшее время, ведь она планировала купить себе платье, да и шубу скоро нужно будет поменять на куртку. Диана, вот с тебя услуга за услугу. Давай в эту субботу поедем вместе. Поможешь мне выбрать, хорошо? Отлично, поедем. Может, я и себе что-то куплю? С радостью согласилась Диана, ведь шопинг это самое лучшее средство борьбы с женской депрессией. После обеда девочки поехали на задание. Они должны были следить за неверной женой, а Зою шеф попросил просмотреть кандидатов на должность сотрудников агентства. Он отобрал более 20 анкет с фотографиями и распечатал первые страницы. Зоя сосредоточенно просматривала страницу за страницей, отложив пока только две анкеты. Николай Львович подошёл к ней и удивлённо посмотрел на два листочка. У вас там ведь было две анкеты без фотографий? Распечатайте обе, пожалуйста, ответила на его немой вопрос Зоя. Ох, кому и чему я удивляюсь? рассмеялся Николай Львович и через 5 минут принёс ещё две анкеты. Зоя взяла первую, подержала в руке несколько секунд и отложила её к тем двум. Потом взяла вторую, подумала и сказала, что это на его усмотрение, но толк будет через полгода, не раньше. Спасибо вам, Зоя Николаевна. Вы мне кучу времени сэкономили. Да и претендентам. Так, кто у нас тут? сказал шеф сам себе, уходя с анкетами к себе в кабинет. А Зое показалось, что один из будущих сотрудников будет очень даже интересным для агентства. Нужно было только дождаться их устройства на работу. Все четверо претендентов были приглашены на завтра на собеседование на вторую половину дня, как раз тогда, когда Зоя уходила в салон красоты. «Ничего, успею еще познакомиться», — подумала она. Зоя рассказала о своих предчувствиях к дому. о том, что на работу устроится сотрудник с паранормальными способностями. Ну что же, ты сама понимаешь, что ты не единственная, кто имеет те или другие способности. Главное не конфликтовать и держать по возможности дистанцию. Но как я понимаю, ты могла бы и не советовать его своему шефу. Раз ты так решила, принимай всё как есть. В субботу Зоя и Диана встретились у выхода из метро и пошли выбирать Зое платье. Женщины потратили вместо часа почти 2 1/2, перемерили штук 15 платьев и столько же курток разных фасонов. В конце концов купили платье, в котором можно было и на работу прийти, и в выходной пойти погулять. А также купили летнее платье, которое Зои очень понравилось и продавалось очень недорого в связи с тем, что сейчас не сезон. Но оно ей больше понравилось, чем остальные покупки. Купили и недорогую куртку и Диане на более теплую погоду. Домой Зоя ехала в приподнятом настроении. Покупки ей нравились, тем более, что денег потрачено на них было намного меньше, чем она рассчитывала. Диана поехала дальше, к себе домой, а Зоя вышла на своей станции, ближе к центру. Дома Лилит потребовала устроить примерки обновок. Зоя и не отказывалась, она еще раз с удовольствием покрутилась в них перед зеркалом. Чувствуется у тебя очень позитивный настрой, энергия так и бьёт через край. Прокомментировал дом. А Лелит посоветовала чаще себе делать такие мероприятия. В понедельник шеф представил всем новых сотрудников. Зои предстояло их оформить на работу: приказ, запись в трудовой и так далее. Два мужчины и две женщины, одна из них совсем молодая для такой работы, 22 года. Николай Львович заказал ещё два стола для новеньких. Сотрудники в основном в разъездах были. Если и нужно было находиться в офисе, для этого существовал общий большой стол и несколько компьютеров. Но иногда использовались столы. Каждому был назначен наставник. Вот самая молодая сотрудница по имени Таня и привлекла внимание Зои. Интересно, знает Таня о том, что она медиум или нет? По крайней мере, я не буду вмешиваться и предлагать свою помощь, если меня не попросят, и это будет для меня безопасно, раздумывала она, заполняя документы. Сначала всех приняли на испытательный срок на 2 месяца. Мало ли, работа не понравится или они не понравятся работе. Сначала замдиректора провёл подробный инструктаж, потом дал всем задание изучать правовые документы. обеда девочке, а они как раз были в офисе и работали с материалами, которые добыли, пригласили новеньких, Таню и Наташу, чтобы поближе их узнать. Девочки не отказались. За обедом немного познакомились. Оказывается, у Наташи уже двое детей. Она закончила юридический, хотела устроиться следователем, не получилось. Потом декрет, ну и на этом карьера следователя закончилась, а сама работа нравится. Таня закончила экономический, даже год проработала бухгалтером, вот решила попробовать себя в этой должности. "Вроде бы нормальные девчонки", шипнула Галя Зое. Та в ответ только пожала плечами, мол, поживём увидим. Единственное, что она заметила, что Таня несколько раз пристально рассматривала Зою, правда, не в упор, а так, наискосок, как бы смотрела на неё своим внутренним зрением. Ладно, разберёмся, подумала Зоя, собираясь домой. Она всё равно была в шапке невидимки. Увидеть, кто Зоя, Таня попросту не могла бы. Зоя немного усовершенствовала своё изделие, вплела между петель и другие нити. Это случилось после похода в Третьяковку. Но вот Таня всё равно что-то почувствовала, а это Зое не нравилось. Дома она рассказала все эти страхи дому Зоя, я разузнал, кто эта девушка. Не бойся. Как ты и поняла, она медиум, общается с духами умерших. Только-только открылся дар. Да, у неё другая направленность, и она относится к другой системе. Если ваши интересы не будут идти в конфликт, тебе её опасаться не стоит. Не почувствовала она в тебе ведьму, а просто сильную энергетику. Но, возможно, ей подскажут духи контактера о тебе. Но тут я ничего сделать не могу. Твоя защита только от живых. Спасибо, уважаемый дом. Успокоил, саркастически ответила Зоя. Пользуйся, в таком же тоне ответил дом. Осталось ждать, как будет складываться ситуация дальше. Зоя решила поговорить о новой сотруднице с шефом, просто предупредить его о её уникальных способностях.